Совершить невозможное Признаюсь сразу, в историю мы влипли исключительно из-за моего человеколюбия. Благодаря идиотским догмам, которые мне вдолбили любимая мамуля, добрейший дядюшка Джозеф и святые отцы из католической школы. Откровенно говоря, школу я посещал без особой радости, но мамуля всегда говорила, что приличный человек должен уметь читать и писать. А потому, вместо того, чтобы целыми днями лазать по порту и любоваться на заходящие в наш город корабли, я сидел за партой, складывая буквы и цифры. Конечно, впоследствии мне эти умения здорово пригодились. Жалования, например, я всегда пересчитываю сам, в отличие от беззубого жиля. И название кабака могу прочесть без посторонней помощи. Но вот некоторые сопутствующие принципы, которыми меня оснастили святые отцы, частенько... Нет, не то чтобы мешают, но иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы их не было. Что-то я отвлёкся. Есть у меня склонность к словоблудию, и ребята мне постоянно об этом напоминают. Приходится сдерживаться, говорить поменьше. Зато на бумаге я могу написать всё, что захочу. Как сочту нужным, так и буду рассказывать. Вот, например, эта история, в которую мы влипли из-за моего человеколюбия. Между прочим, рассказов у меня накопилось масса. Я давно понял, что надеяться только на память – последнее дело. И если хочешь, чтобы замечательные случаи из жизни, а среди них попадаются совсем невероятные и даже фантастические, не пропали, то надо записывать. Видите эти черные кляксы? Два абзаца размышлений выморал Энди Самара, мой друг и наш боцман. Он говорит, что раз уж я заставляю его читать свою писанину, то она должна быть приятной и интересной. Энди не понимает, что творческая личность... Именно проклятое человеколюбие втащило нас с Энди в эту историю. Мое человеколюбие, которое, и я этим горжусь, не отключается никогда. И даже вдребезги, надравшись в портовом кабаке, я готов прийти на помощь страждущему или утешить обездоленного. Если, конечно, в состоянии увидеть страждущего и обездуренного. На этот раз я был в состоянии, ибо мы с Самарой возвращались в порт более-менее трезвыми. Из борделя возвращались, на тот случай, если вы вдруг подумали, что мы проводили время в кунскамере. Едва мы бросили якорь в Питере, Энди заявил, что портовые девки ему обостылили, и он желает расслабиться дорого и со вкусом. Насчет вкуса не знаю, на мой взгляд, девицы с Невского мало чем отличаются от своих портовых коллег. А вот дорого, да. Тут Энди полностью реализовал свои идиотские мечты. Спустив на девок большую часть выданного Кэпом жалования, мы пару часов попили водка со старыми приятелями Самары и здраво рассудив, что догоняться необходимо как можно ближе к борту нашего корыта, двинули в порт и влипли в историю. Точнее, споткнулись об нее. И я споткнулся. История лежала на куче мусора и имела форму изрядно побитого мужчины в приличной одежде. Энди, разумеется, его не заметил. Во-первых, русским чуждо сострадание, а во-вторых, он мочился у соседнего бака. А вот я – другое дело. В католической школе мне навсегда привили уважение к личности, поэтому я был вынужден направить поток в сторону, а, сделав свои дела, вернулся к несчастному и потрогал его за голову. «Он жив». Крови, к счастью, не было. Мужчину побили, ограбили. Я увидел вывернутые брючные карманы. Бросили. Но до смертоубийства убийства дело не дошло. «Пьяница!» — определил Самара, застегивая брюки. «Проснется и поедет домой». «У него нет денег?» — человеколюбиво произнес я. «Как он поедет?» «Значит, пойдет?» Логика у русских негуманная, зато железная. Правда, Энди говорит, что логика не может быть гуманной. Она или есть, или женская. Но я никогда не соглашался со столь варварскими размышлениями. В Самаре не дано понять, что в каждом случае логика своя, и нельзя мерить все одним аршином. А самое печальное, что объяснить ему это не представляется возможным. Подобно своим соплеменникам, Энди довольно жесток, упрям и склонен к революциям. «Или мы идем в кабак, или возвращаемся на бот, трезвыми», – проворчал Боцман, почесывая шею. «Тратить время на этого обормота я не хочу». Несчастный застонал и пошевелился. «Его ограбили и побили», – с чувством произнес я. «И вообще, представь себя на его месте». Энди сделал шаг ко мне, и в тусклом свете освещающего мусорные баки фонаря его взгляд показался мне особенно выразительным. Ростом Самара был 6 футов и 7 дюймов. В кулаке свободно помещался средних размеров кокосовый орех, а фигура в целом навевала мысль о слегка подстриженном гризле. Представить его валяющимся около бака я не мог, хотя и являюсь цивилизованным человеком, обладающим развитой фантазией и склонностью к творчеству. «Ну, допустим, врагов было десятка три», – поспешил я исправиться. «Семнадцать ты убил». Остальных 19 крепко побил, разогнал по закоулочке и прилег возле помойки уставший. — Не получается, — помотал головой Энди, — 17 и 19 — это 42, а не 30. Ты пьян. — Пусть 42, — великодушно согласился я. Святые отцы из католической церкви делали упор на человеколюбие, и в дробных числах я иногда путался. «Пусть врагов было 42. Ты их победил и прилег отдохнуть. И вот тебя, уставшего и без денег, находят на помойке два добрых самаритянина. Чего бы тебе захотелось в этот момент больше всего?» Вопрос Самаре понравился. Некоторое время он сопел, разглядывая штиблеты на иденыша, после чего выдал кружку пива. «Вот видишь, — развил я мысль, — а денег-то у тебя нет. В смысле у него нет». Теперь Энди смотрел на лежащего в куче мусора мужчину с некоторым сочувствием. А тот, словно среагировав на нелегкий взгляд боцмана, открыл глаза, промямлил что-то неразборчивое и, увидев Самару, в ужасе попытался зарыться в отбросы. Когда Энди смотрит пристально, даже беззубый жиль, самый отмороженный член нашей команды, бледнеет и предпринимает попытки выброситься за борт. Ху! — весело произнес Самара. Человечка стошнила. Энди многозначительно посмотрел на меня и отвернулся. Я тяжело вздохнул и проклял свое человеколюбие. «Не волнуйтесь», — понимая, сколь сложные чувства владели несчастным, я постарался быть максимально деликатным. «Мы не причиним вам вреда».